Благодаря этим сборам происходят во всех местах продолжительные счеты, чего многие люди несут крайние убытки и разорения, начинаются следствия, и многие держатся под караулом. Сенат приказал сделать краткую ведомость о сборах. 23 июля Шувалов объявил, что он на время уволен императрицию от присутствия в Сенате для излечения болезни. и хочет употребить это время на пересмотр известий о таможенных доходах, и потому просил, если какие известия присланы в Сенат, то отправить их к нему. Сенат согласился. Там же 16 марта, 13 апреля и 23 июля. 18 августа Шувалов сообщил Сенату результаты своей работы над таможенными известиями. Разного звания, внутренних сборов по пятилетней сложности – 903 537 рублей. Из таможен пограничных привозится и вывозится товаров на 8 911 981 рубль. Если сумму 903 537 рублей – разложим на означенный товар, то придется на рубль положить по 10 копеек одну восьмую с дробями. Если с привозных и отвозных товаров брать по тринадцать копеек с рубля, то придет сверх желаемой суммы двести пятьдесят пять тысяч двадцать рублей. Через сей способ, — писал Шувалов, — неописанное зло и бедство. которая происходит крестьянству и купечеству, так и многим, конец свой возьмет, ибо ежели себе, Токма, представим приметки и грабеж, которые от сборщиков бывают в разных случаях и обстоятельствах, то довольно уверяет тех бедств и зла пресечения не Токма неповинных, кои справдую страждут, но и самых злодеев склонных, И привычных к тому, от погибели их, за неимением случая произвесть зла, по склонности его избавляет, разве на другое какое злообращение иметь будет, то погибнет. Сколько ж освободятся все места от умноженных бумаг, следствиев бесконечных, а судьи, хотя иногда иные и не с умыслу, от непорядочных приговоров. а тем от штрафов и наказания освободятся ж, и самому сенату великое число умаления дел последует, которое весьма нужно. Главная государственная сила состоит в народе, положенном в подушный оклад. В таком случае уже самая необходимость он и народ на план рассуждения... возводить ибо представить и прилежно рассмотреть должно дабы через что либо не пришел в крайнюю слабость от чего и нынешнее его состояние рушиться может когда же сей народ обличен будет в разных его обстоятельствах, а особливо отнять бы те случаи которые от сборщиков бесчеловечными поступками при сборах с крайним отягощением и разорением бывают, то он действительно много в сильнейшее состояние придет. Что ж, чем более в состоянии будет, то неоспоримо сугубая сила во время надобности готова. Примеры. Надлежит взять пошлин полушка или деньга, а целовальники берут вместо полушки деньгу, а за деньгу три полушки или копейку, да и в дробях расчислить не можно, а будет давать не станут, то снимают шапки и отбирают рукавицы и опояски. Крестьянин везет на продажу от троицы в Москву воз дров, за который возьмет 15 или 20 копеек, и из того числа заплатят в Москве пошлины в оба конца мостовые, Да себя с лошадью будет содержать. И затем едва ли привезет домой половину. А в зимнее время будет платить еще полубное. Секретные дела Сенатского архива в Санкт-Петербурге, год 1753. Центральный государственный архив. Опись 113, дело 857-е. Смотрите особенно листы 101-й, 104-й. Выслушавши это предложение, Сенат приказал подать ее императорскому величеству доклад с представлением, что Сенат, то его, господина сенатора представление, во всем за наиполезнейшее признает и труд его государственного дела без похвалы оставить не может. И для того бы он и начать сбирать января с первого числа 1754 года и о том заблаговременно публиковать. Журналы Сената, 18 августа 1753 года. 18 декабря императрица утвердила доклад Сената об уничтожении внутренних таможенных и всех 17 мелочных сборов. Товары должны были оплачиваться в одних портовых и пограничных таможнях по 13 копеек с рубля вместо прежних пяти копеек. Полное собрание законов, том 13 номер десять тысячи. 164. Так произошло одно из важнейших явлений в русской жизни. Русская земля была давно собрана, но внутренние таможни разрывали ее на множество отдельных стран. Уничтожением внутренних таможен Елизаветую заканчивалось дело, начатое Иваном Калитою. В то время как Петр Иванович Шувалов проводил в Сенате дело об уничтожении внутренних таможен, генерал-прокурор князь Трубецкой хлопотал о поддержании и усилении шелковых фабрик. По его предложению, Сенат запретил пропускать из Астрахани шелк за границу, потому что русские шелковые фабрики терпят в нем недостаток. мануфактур коллегия представила, что разными купцами привезено шелку в Москву 1306 пут. А от шелковых фабрикантов объявлено, что им в год шелку-сырцу надобно 1387 пут, а теперь у них налицо 338 пут. Поэтому привозимый астраханскими мещанами и персидскими армянами шелк, сколько по подпискам фабрикантов нужно купить весь, часть денег заплатить, собравшись с фабрикантов, Остальное выдать из казны, ибо фабриканты всего шелку за готовые деньги купить не могут».